Глава сорок первая. Что подсказала гистология? Он мертв более двенадцати часов. Причина смерти резаная рана шеи и орудие убийства то же самое – не нож, а скорее хирургический инструмент, судя по характеру раны. И это сообщил эксперт Сиваков. Катя посмотрела на следователя Чалова и сердце ее болезненно сжалось, но здесь, в морге. Даже если ты видишь, как твой коллега вот так стискивает зубы, нет слов для утешения. Тело адвоката Ростислава Ведищева доставили в морг первой городской больницы. Осмотр на улице Гашика длился несколько часов под непрерывными вспышками фотокамер. На место убийства хлынули журналисты и телевизионщики, старавшиеся прорваться ближе к машине Бентли сквозь плотное оцепление. Тело адвоката еще только везли в морг, а столица уже знала о происшествии из выпусков новостей. Правда, о подробностях, о том, в каком виде обнаружили адвоката ведущего, в новостях не говорилось ни слова. Не спрашивала Чалова об этом и Катя, но мысленно постоянно возвращалась к тому вечеру в доме адвоката «Бассейн, голые девицы». И то, как и Гриф, и Голантин был он с ней еще раньше на выставке Пикассо, любитель женского пола. Кто-то воспользовался этой вашей страстью, адвокат. Судмедэксперты сразу же приступили к вскрытию, и Чалов находился в операционной с ними неотлучно. Катя ждала хоть каких-то результатов в коридоре морга. Эти красноречивые детали убийства и то, что они узнали о Гаврилове. Что-то брезжело, тасовалось, как колода карт. Не хватало лишь нескольких деталей доказательств, чтобы все сложилось. Приехали оперативники Мура, оперативники ГУВД Московской области. Потом в морг прибыл прокурор и вызвал Чалова из закрытого бокса операционной. Все, дело у него забирают, подумала Катя горько. Прокурор положил руку на плечо Чалова. Словно ободряя его, Чалов не выглядел убитым, раздавленным горем, но был очень бледен. Подробный анализ пагистологии по готов будет только завтра, к утру, по громкой связи, известил эксперт Сиваков. Но вот коллеги патологоанатомы в принципе имеют кое-что сообщить. Последний прием пищи у потерпевшего был часа за два до времени наступления смерти. Рис. Рыба, морепродукты. Услышав это, Чалов и прокурор города пошли к боксу. Он мне жаловался в последнюю нашу с ним встречу, что у него нет дома помощницы по хозяйству. Услышала Катя Чалова и вспомнила. Точно. Адвокат сетовал на вороватость прислуги. А если такой набор продуктов, то вывод один. Японский ресторан. Я знаю, что он посещал только один. Очень известный и этот, который на Дмитровке, может, правда, и еще какие-то, но стоит проверить. Пока тут идет вскрытие, опергруппа проедет на Дмитровку, опросит персонал, может, там что-то вспомнит, ведь он являлся их постоянным клиентом. Нет, решила Катя с огромным облегчением. Если у него и заберут это дело, то не сейчас, может, позже, но все равно. Это не принесет никакой пользы. Он, я, мы почти уже у цели. Только кто-то нас постоянно опережает, и они погибают все, все. Прокурор уехал, а Чалов, дав задание оперативникам, вернулся в операционный бокс к патологоанатомам. Катя же нестерпимо, утомительно, ужасно вот так ждать часами. Но она не могла сейчас уехать домой. И это равно сильно предательству. Вскрытие казалось не закончится никогда. Катя следила за стрелкой часов на стене. Зачем тут повесили часы? Кому на них смотреть? Покойникам или экспертом? Чалов любит на часы поглядывать. Не любит, а рассказывал, что к жизни по часам приучал его как раз дядя. Они одна кровь, один род. А теперь? Одного из них вскрывают на глазах другого. Как такое вытерпеть? Даже пусть они, как Чалов утверждает, и не были особенно близки и редко встречались. Дядя и племянник, адвокат и следователь при прокуратуре. Время остановилось, а в морге, в душном коридоре нет даже окон, чтобы проверить, зашло ли солнце, опустилось ли ночь. Сыщики вернулись с Дмитровки, когда Катя уже перестала чего-либо ждать. Валерий Викентьевич, новости. Вы правы, оказались. Он обедал там вчера. Вскрытие бесконечное и страшное в своих подробностях. Все шло, продолжалось, а они набились в свободную демонстрационную аудиторию, где со студентами, медиками проводят практические занятия оперативники. Катя. Чалов. Мы опросили мейтер дателя и официантов. Они вспомнили ведущего. Он же, как вы и говорили, их постоянный клиент. Он приехал обедать один. С ним никого не было. Но мы на всякий случай изъяли у них файлы с камер наблюдения. Можем посмотреть прямо сейчас здесь. Ноутбук. Сыщики водрузили на мраморную столешницу с жёлобом для стока крови и лотками, куда на студенческих занятиях кладутся образцы для исследования. Качество видеозаписи с камер так себе. Но Катя напряжённо вместе со всеми вглядывалась в экран. Зал ресторана. Она увидела несколько занятых столиков. Всего несколько, что необычно для столь раскрученного заведения. Вон он, столик в углу, сказал один из оперативников. Действительно в одиночестве. Ставим другую пленку. Нука, прокрутите назад, укрупните, велел самый молодой и самый зоркий оперативник. Вот этот фрагмент, Валерий Викентьевич. Тут женщина к выходу направляется. Жалко, что со спины снята. Потерпевший, видите, он встает из-за стола. Направляется за ней следом. Есть пленка уличная, хрипло спросил Чалов. Сейчас поставим. Вот пошло. Сейчас мы прокрутим вперед примерно к двум часам по таймеру. Как раз обеденное время. Оперативники колдовали с ноутбуком и загруженными файлами, убыстряя, укрупняя. Вот, вот его машина, Бентли, подъезжает, паркуется, выходит. Он один, с ним никого. Теперь снова вперед. Ага, есть. Он? Нет. Он уже не один. Они вместе выходят из ресторана, садятся, отъезжают. С ним женщина, молодая, блондинка. Стоп, остановите кадр, укрупните. Чалов впился глазами в экран ноутбука. Екатерина, вы ее видите? Вы узнаете ее? Да. Катя тоже не отрывала глаз от экрана. Мне кажется... Да нет. Эту прическу ее ни с кем не перепутаешь. И это же Наталья Лидтэ, невеста Гаврилова. И... Чалов обернулся к ней, словно сомневался, не верил глазам своим и просил, требовал поддержки. Вот сейчас, здесь. Чтобы окончательно все связать, слепить воедино, понять. И урожденная Наталья Прохорова, сестра Виталия Прохорова, произнесла Катя громко: «Это она здесь на пленке с вашим дядей Валерием Викентьевичем».